Долганы. Долганы живут на Таймерском полуострове. По этническим признакам они родственны Эвенкам, по языку — якутам. В настоящее время их численность около трех тысяч человек. Из древли долганы вели кочевой образ жизни. Зиму проводили в лесах, охоте на напесцов и диких оленей, а на лето откочевывали к северу, в тундру, где пасли стада домашних оленей. Традиционное долганское жилище — чум. Он представляет собой коническое сооружение из жердей, покрытое полотнищем из оленей шкур — нюком. Иногда края нюка украшали орнаментальной каймой с изображениями чумов, оленей небесных светил. Такая кайма имела логическое значение. Известный этнограф Попов приводит слова долганского шамана, обращенные к родителям больного ребенка. Вот я спрятал от болезни душу ребенка в швы, сшитые его матерью нюка. Вот я превратил этот нюк в страну для него, и вот подобно стране, в которой вы живете, по верхнему краю этого нюка сделает такие же чумы, как ваши, сделайте солнце, луну и оленей характерная деталь долганской одежды как мужской так и женской подол удлиненный сзади долганы объясняли это тем что в чуме приходит сидеть на холодной земле и длинный подол служит подстилкой божества и духи долганской мифологии делятся на три категории и чи бестелесные существа вселяющиеся в любой объект и одушевляющие его а и «Духи, доброжелательные к людям» и «Аббасы, злые духи». Мифологические мотивы сохранились во многих долганских сказках и исторических преданиях. Сказителей долгана, как и многие народы мира, почитали божественными избранниками. Сказитель пользовался таким же уважением, смешанным со страхом, как и шаман. Долганы верили, что сказитель – создает магические образы всего, о чем рассказывает. Иногда шаман приглашал сказителя для исцеления больного. Сказитель повествовал о борьбе злых и добрых духов и считал, что когда борьба станет особенно напряженной, злой дух, мучающий больного, выйдет из его тела и бросится на помощь собратьям. Во время различных бедствий также призывали сказители. Рассказывая о победе добра над злом, они способствовали этой победе в реальной жизни. Змея — золотая заря Жили три брата. Богаты жили. Было у них много оленей, много еды и одежды, были хорошие и теплые чумы. А неподалеку от братьев жил их дядя, человек уже старый, женой-старухой и маленьким сыном. Бедно жил. От старости он не мог много работать. Олени у него не было, чум обветшал. Старик и его семья редко бывали сыты, но с голоду все же не умирали. Когда еда у них совсем заканчивалась, старик посылал сына к богатым племянникам, и те давали ему оленей требухи. Так и жили. Но однажды зимой вышел старик утром из своего чума, И увидел, что стойбище опустело. Ночью богатые племянники куда-то откочевали, Увезли свои чумы, угнали олени. Постоял старик, посмотрел на снежную равнину, Потом вернулся в чум и сказал жене, — Ну, старуха, будем умирать. Племянники бросили нас одних, нам их не догнать. Заплакала старуха. Старик тоже заплакал. Не столько им себя было жалко, сколько маленького сына. Поплакали, погоревали, потом все трое залезли в спальный мешок и заснули. Проснулся старик от того, что стало ему жарко. Вылез из мешка, диву дается, зима, а в чуме тепло, как летом. Приподнял старик нюк, закрывающий вход Выглянул наружу и в страхе отскочил назад. Разбудил он старуху и говорит, — Слушай, жена, обвела вокруг нашего чума огромная змея. Верно, пришла на заданию, а как увидит, что нечего нам ей дать, то съест всех нас. Отвечает старуха, ну и пусть ест. Это лучше, чем умирать от голода. Разбудили они сына, встали на пороге, откинули нюк. Говорит старик змее, ешь нас. Но змея не стала их есть. А схватила мальчика, взмахнула крыльями и полетела с ним на небо. Стал мальчик жить на небе. Там такие же леса, горы и болота, как на земле. Змея мальчик не обижала, кормила, поила. Стал мальчик замечать, когда лежит змея брюхом вниз, кругом ночь. Когда ложится на бок, занимается в небе заря. А когда переворачивается на спину, наступает светлый день. Брюхо у змеи было золотое и блестело ярче пламени. Однажды, неведомо откуда, прилетела другая змея, вся черная. Когда она появилась, среди белого дня наступила ночь, — Бросилась чёрная змея на злодобрюхую, и начался между ними бой. Заденут сопку, с землёй сравняют, наступит на камень, в песок раздавит ухватятся за дерево, с корня вырвут. То одна змея доливает, то другая, то мелькнёт свет, то станет темно. Тут мальчик спохватился. Что ж я своей змее на помощь не иду? Схватил он рогатину и вонзил в самое сердце черной змеи. Черная змея издохла, и сразу опять стало светло. Говорит золотобрюха и змея мальчику, спасибо тебе. Кабы не ты одолел б меня черная змея, и тогда наступила бы в мире вечная ночь. Подарила она стоякову сыну много оленей и отнесла его на землю к отцу и матери. То-то была радость, и жили они с тех пор хорошо. В этой сказке содержится древнейший мифологический мотив о спасении героям света от мрака, но в то же время в нем присутствуют этнографически точные детали старого долганского быта. Две родственные семьи, дяди с женой и сыном, и трое племянников, одиноко живущие среди снегов, характерная примета жизни долган. В большие сообщества, этнографы называют их кочевыми группами, долганы объединялись только летом, для того, чтобы совместно пасти оленьи из стада. Олени нужно было защищать от гнуса, который в летнюю пору был смертельно опасным врагом всего живого, поэтому олени пасли по очереди круглые сутки, выделяя пастуха от каждого хозяйства. Зимой, когда гнус исчезал, олени паслись сами, добывая ягелей спать снега, а кочевые группы распадались на отдельные семьи, которые до следующего лета жили сами по себе, часто очень далеко друг от друга. Сын Грома жила в одном стойбище женщина. Было у нее трое сыновей. Старше ходили на охоту, ловили рыбу, кормили мать и младшего брата. Младший, Кунаджи, от рождения не владел ногами. Сидел у очага и не было от него в хозяйстве никакого проку. Вот как-то раз зимой братья ушли в тундру промышлять оленей, мать пошла за дровами, остался Кунаджи в доме один. Снаружи вечер воет, так что стены чума трясутся, Огонь в очаге погас. Холодно стал окон до дополз он до порога, Выглянул за дверь, не идет ли мать? Видит, идет, ветер и двою с ног не валит. Вдруг грянул с неба гром, подхватила мать ветром, Закружила и унесло в тундру. Вечером вернулись старшие братья смотрит полный митен очаг не горит кунаджи сидит и плачет рассказал кунаджи братьям какая беда случилась потом говорит надо идти мать искать я видел куда ее ветер понес посадить меня на санки и возьмите с собой я буду указывать вам дорогу вот идут братья по тундре тянут санки за крепкий ремень нет на снегу никаких следов Говорят старшие братья, — не найти нам матери, лучше домой вернуться. Акунаджи им отвечает, — нет следов на снегу, да есть в воздухе, я вижу, мы верно идем. Удивились братья, но пошли дальше. Долго шли. Вышли на берег замерзшего озера, и спать снега виднеется сухая озерная трава, вдалеке стоит одинокое дерево. Кунджи, — говорит братьям, — срежьте побольше травы. Да разомните, я совью из нее веревку. До вечера братья резали и мяли траву, потом спать легли, а куна спать не стал, всю ночь вил крепкую веревку. Утром просит братьев, теперь выкорчуйте из земли вон то дерево. Братья и так эдак, а дерево не поддается. «Эх, — говорит кунаджи — как мог я ходить, как все люди» поднатужился и вдруг встал на ноги, ухватил дерево и вырвал его с корнями. Пуще прежнего удивились братья. Акунаджи привязал к вершине дерева веревку и подбросил повыше. Вросло дерево корнями в небо, спустилась веревка до земли. Поклонились тут старшие братья, младшему — И подумали: знать непростой человек наш Кунаджи, верно, ни один у нас с ним отец. А Кунаджи говорит: "Не нашли мы нашей матери на земле, значит надо искать на небе". Взобрались все трое по веревке выше облаков. видят, протянулась по небу серебряная дорога. Кунаджи говорит братьям: "Вы оставайтесь здесь, А я пойду по этой дороге. Ждите меня три года. А если я не вернусь, возвращайтесь домой и живите, как жили. Кунаджи пошел по дороге, а братья развели костер и стали ждать его возвращения. Шел Кунаджи, шел. Видит избушка. Сидит у окошка девушка-красавица. Спрашивает она Кунаджи, далеко ли идешь? куна отвечает, — Мать свою ищу. Не знаешь ли, где она? Девушка говорит, — Я не знаю, а сестра моя, может, и знает. Иди по серебряной дороге, никуда не сворачивай, прямо к ее дому и выйдешь. Пошел кунаджи дальше. Видит снова избушка, а у окошка девушка еще краше первой. Говорит Куна-Джи, Твоя сестра сказала, что ты знаешь, где моя мать отвечает девушка я не знаю знает наша третья сестра иди прямо дорога сама тебя к ней приведет снова пошел кунаджи дошел до третьей избушки сидит у окошко девушка такая красавица что лучше и быть не может говорит она кунаджи знаю я где твоя мать похитил ее небесный гром я подарю тебе острый меч «Как выйдет гром тебе навстречу, так и бей его мечом!» И рассказала, как найти жилище грома. Поблагодарил кунаджи красавицу и пошел, куда она указала. Вот и конец пути! Выехал навстречу кунаджи небесный гром на белом коне. Гремят конские копыта по серебряной дороге, Из конских ноздрей пламя пышет, будто молния сверкает замахнулся кунаджи даренным мечом но гром меч рукой отвел засмеялся и говорит глуп ты кунаджи разве можно девушкам верить и их советов слушаться я твой отец и мы с матерью давно уже ждем тебя в гости. привел гром кунаджи в свой дом обрадовалась мать что увидела сына Ещё больше обрадовалось, что стал он ходить, как все люди. Живёт Кунаджи вот с матерью год, другой, вот и третий уж на исходе затскавалку наджи по земле. Говорит матери: "Пора мне возвращаться". "Что ж", отвечает мать. "Ты на земле рождён, на земле тебе и жить". Станет твой отец Гром предлагать тебе на прощание подарки, ты не бери ни золота, ни серебра, ни украшений, ни цветных тканей. Опроси таловый прутик с тремя сучками кунаджи так и сделал. Удивился Гром просьбе сына, но дал ему таловый прутик. Потом говорит, «Раз уж ты не хочешь ни серебра, ни золота...» Возьми хоть тех девушек, что встретил по дороге, Будто не тебе и твоим братьям-женами. Простился куна с отцом и матерью И пошел назад по серебряной дороге. Шел-шел, устал, присел отдохнуть, Стал рассматривать таловый прутик что подарил ему отец. Вынул один сучок, заглянул в отверстие, А там бескрайняя тундра. Стоят чумы, ходят олени, и много людей, немцы, чукчи Ставил сучок на место, вынул другой. Видит густая тайга, стоят юрты и люди, венки, ханты. Вынул куна-джи третий сучок, увидел широкий енисей. Плывут по воде лодки, дымят пароходы, а на берегу бревенчатые избы. Живут в избах русские люди. Спрятал кунаджи прутик, получше за пазуху. Пошел дальше. По пути забрал с собой трех небесных красавиц. Дошел до того места, где ждали его братья. Они уж собираются спускаться на землю. «Эй!» — закричал кунаджи «Подождите, и я с вами». Вот вернулись они на землю. кунаджи джи вытащил из-за пазухи таловый прутик вынул все три сучка, вышли оттуда разные народы, расселились по всей земле, так до сих пор и живут. В сказке о Куна-Джи худоногом прослеживаются три пласта — мифологический, рождение героя от стихийного духа, путешествие в иной мир, возникновение на земле разных народов, Сказочный. истории несчастного младшего брата, оказавшегося, в конце концов, более смелым, сильным и удачливым, чем старший, и бытовой. Причем бытовые приметы относятся к достаточно позднему времени, и избы, заимствованные долганами у русских переселенцев, пароходы, плывущие по Енисею.